Глава 21. Первый же вопрос, озвученный Джерооном в кабинете, вогнал меня в краску. Что вы успели изучить в учебнике, Катрин? Оглавление считается. С иронией уточнила я. Джерон не удержался от смешка, но тут же постарался принять серьезный вид и кивнул. Я решила последовать его примеру. Тогда его и еще пару страниц про полезность медитации. «Ладно, начнем с другой стороны. Что ты уже умеешь делать?» Я выразительно округлила глаза, прося уточнить вопрос, но Джереон по-своему истолковал мою мимику. «Катрин, может, для удобства перейдем на «ты»?» И прошу хотя бы наедине, называйте меня по имени. Я опустила взгляд, смущённая и его просьбой, и взглядом. Он и не пытался скрыть собственный интерес ко мне, как и симпатию и непонятно почему, но мое сердце испуганно замерло, когда он шагнул ко мне. «Присаживайтесь», — предложила я поспешно, указывая на кресло. Укор в его взгляде проигнорировала и сама села в рядом стоящее кресло, а не в то, что находится через стол, и попыталась вернуть разговор в конструктивное русло. «Вы, спрашивая про мои способности, имели в виду магические умения?» Джерон кивнул и сел на предложенное место. «Немногое. Владею истинным взглядом, умею заряжать артефакты, еще и силой с семенами растений могу делиться». «Уже неплохо». Джероун улыбнулся и перехватил мою ладонь. «Катрин, я хочу стать вам другом. Позволите?» «Другом?» Сарказм все таки прорезался в этом вопросе, и я поспешно прикусила губу, напоминая себе, что я сейчас молоденькая выпускница Института благородных девиц. Наивная и неопытная, и мужской интерес должен вызывать у меня смущение и растерянность. Ах, к черту! Я вырвала ладонь и сжала ее в кулак. Герцог, последние события заставили меня резко повзрослеть. Нашей дружбе я буду рада, но только дружбе. И если вам удобнее обращаться ко мне на ты, то мне нет. Оставьте за мной это право, я же вас не ограничиваю. Джереон кивнул с задумчивым видом. И мы наконец приступили к занятию. Я достала из кармана серого ученического платья накопитель, демонстрируя тем самым, что его рекомендации я выполняю. А есть подозрение, к какой стихии тяготеет твоя магия? Давно были. «Природная магия или стихия Земли?» Я улыбнулась и пояснила, откуда у коти возникли такие подозрения. «Есть один старый способ проверить направленность, но он не точный», — предупредил Джераон. Я заинтересованно приподняла брови, но он покачал головой. «Оставим на закуску. Сначала попробуем создать самое простое плетение». И он начал показывать мне руну воздуха. Не сразу, но я смогла повторить плетение и наполнить его силой. По помещению пронесся ветерок. Следом попробовали руну огня. Если вокруг нее создать такой слой и наполнить руну силой, получится фаер. Джерон продемонстрировал мне действие, но отпускать фаер в полет не стал, просто развеял его. Я же на семь потов сошла, прежде чем у меня получилась малюсенькая огненная сфера. Фаер потух через пять секунд, оставив чувство дикой усталости. «Ясно, что огонь точно не твоя стихия», — сказал Джерон и скупо улыбнулся. «Ты сегодня с магией практиковалась?» «Только артефакт заряжала», — честно ответила я. Герцог хмыкнул. «Тогда тебе надо заняться медитацией», — уверенно произнес мужчина. «Да? И как я буду это делать в его присутствии? Если что, поза наших йогов не взята с потолка. В этом мире чакра и третий глаз уже известны магам. Впрочем, медитация возможна и в другой позе. Главное не закрываться, то есть не перекрещивать руки-ноги. И да, все равно медитировать так сложнее в разы, чем в классической позе. Но выбора-то сейчас нет». Поэтому я выдохнула и чуть поменяла положение тела, выпрямляясь в кресле. Закрыла глаза и положила ладони на подлокотники кресла ладонями вверх. Приблизила большой и указательный палец, но не сомкнула. И немного раздвинула колени, поставив ноги на ширине плеч. А теперь открываем третий глаз и подключаемся к космосу. Шучу, конечно, но рациональная часть меня все еще не может принять наличие магии как данность я поискала третьим глазом ближайший магический вихрь или ленту и потянула энергию к себе. Так быстрее будет, чем врубать в солнечном сплетении что-то вроде магнита энергии. Это я опытным путем выяснила. Удивленный хмык герцога чуть не сбил концентрацию, но я справилась. И уже через пять минут была готова к новым свершениям. Оригинально, эффективно, но неправильно прокомментировал джерон. Я вздернула бровь. Встань в центре кабинета. Герцог тоже поднялся и зачем-то открыл окно прежде чем подойти ко мне. Когда ты зовешь магию, то твой резерв наполняется именно той энергией, что подходит тебе больше всего. Если же насильно тянешь выбранный наугад поток, то можешь и не угадать. А теперь закрой глаза. Он встал за моей спиной и шагнул ближе ко мне положил ладонь на мое солнечное сплетение, и это простое прикосновение вышибло воздух из легких. «Сосредоточься на своем источнике и позови магию, как будто просишь помощи у друга». «Но я же сейчас полна». «Не думай об этом. Просто делай, что говорю». Точно под его ладонью трепыхалась моя магическая суть, или, как здесь говорят, источник. Я снова закрыла глаза и позвала магию. И нет, в этом случае не помогают мысленные восклицания под тип «Ау, магия, мне тут помощь нужна!» Нужно просить помощи не словами, а сутью. Звала я минут пять, прежде чем Джерон выдохнул. Открывай глаза. Рядом со мной кружилась необычная фиолетовая бабочка. Перешла на магическое зрение и восхищенно выдохнула. Это же энергия в чистом виде. «Это элементаль, дух стихии», — пояснил герцог с легкой улыбкой, выпуская меня из своеобразных объятий. Обойдя меня, Джерон посмотрел в мои глаза и продолжил лекцию. «И, судя по нему, твои подозрения оправданы. Твоя стихия — земля. Но могу тебя обрадовать, ты смогла создать фаер». «А значит, твой потенциал уже больше десяти баллов». Я протянула ладонь к бабочке, и она послушно опустилась на подушечку указательного пальца. И это было просто непередаваемое ощущение. Будто меня сейчас ласкает мое персональное солнышко. Я не удержала восторженную улыбку и посмотрела в зеленые глаза мужчины. «Это восхитительно!» — выдохнула я. «Это ты, восхитительно!» — шепнул он и стремительно приблизился. Обхватил ладонями мое лицо и поцеловал. Мягко, нежно и так волнующе чувственно, что я не смогла остаться равнодушной. Выдохнув, я чуть подалась вперед, позволяя герцогу углубить поцелуй. Но он не торопился, а с упорством исследователя изучал мои губы своими. И могу сказать, что целовался он превосходно. Сразу чувствуется опыт. Эта мысль отрезвила меня, и я уперлась руками в его торс. «Ой, что я творю-то? Ведь решила держаться от него подальше». Не сразу, но Джерон почувствовал мое сопротивление и поспешно отстранился и даже отступил на шаг. Я отвела взгляд в сторону и обхватила плечи руками. «Элементарь» уже улетел в неизвестном направлении. «Прости меня, я не сдержался», — попросил Джереон, пытаясь поймать мой взгляд. «Катрин», — позвал он меня настойчиво, — я прямо встретила его взгляд, и он спросил. «Я тебе неприятен?» «Вы считаете, что я ответила бы на поцелуй неприятного мне человека?» — спросила я с иронией выдохнула сердито, заметив радость в зеленых глазах. Герцог, вы же знаете мою ситуацию? Джерон кивнул. И должны понимать, что будущего у нас нет. Он вздернул брови, а я продолжила. Так зачем вы смущаете мое сердце? Слова, что слетели с языка, удивили даже меня. Это откуда я таких фраз нахваталась? И тут же поняла: соседка Кати как-то дала ей почитать любовный роман местного пошиба. Но вернемся в реальность. Исходя из вводных данных, я могу сделать только один неприятный вывод: Герцог сейчас уверенно и даже цинично соблазняет неопытную девушку. Я вздернула подбородок и твердо, с некоторым вызовом, сказала герцогу: Я не буду вашей любовницей, и если вы на это рассчитывали, предлагая помощь. То прошу покинуть мою усадьбу. Кати! Прошептал Джерон, и от его обращения я даже дернулась. Я и не думала подобным, заверил он меня, протягивая руку ладонью вверх. Безмолвно просил вложить свою кисть, но я не торопилась уступать этой просьбе. Если честно, я вообще последние дни плохо соображаю. Меня тянет к тебе как магнитом, и насчет совместного будущего я бы так не торопился с выводами. Всегда можно придумать выход из ситуации, но пока я не хочу думать, я хочу просто наслаждаться твоим обществом». Его слова звучали настолько искренне, поэтому я стала невольно оттаивать, хотя старалась не показывать этого. Герцог же продолжил. «Если хочешь, я могу пообещать» что больше не поцелую тебя без твоего разрешения. Только не выгоняй меня из поместья. И он так обаятельно улыбнулся, что я все таки уступила и протянула ему руку. Джероон обхватил мою кисть ладонями и, приподняв ее, поцеловал. «Катрин, я всего лишь прошу разрешения ухаживать за тобой», прошептал он, заметив мое смущение. джерон Начала я и покачала головой. «У меня нет сейчас времени даже на...» «Понимаю», — прервал Джерон. «Поэтому предлагаю совместить приятное с полезным. Я буду приезжать сюда для твоего обучения, а еще мы можем встречаться в городе, когда ты будешь посещать его». Я улыбнулась растерянно и пожала плечами. Все слишком красиво обставлено, чтобы быть правдой». «Этот мир далеко не сказка, пусть и есть магия в нем. Или это я настолько привыкла к реалиям моего мира, где никто не помогает просто так? Поэтому ищу подвох в словах герцога. А он, возможно, просто увлекся привлекательной девушкой. Удивительно? Для меня — да». Стук в дверь прервал наше переглядывание. «Хаган, что-то случилось?» «Войдите!» — распорядилась я. «Нет, это оказалось Раймонда». Она сообщила, что стол к обеду уже накрыт в малой столовой. «Спасибо, Раймонда. А Викон-то где?» «Вас дожидаются, леди». И после моего кивка торопливо покинула кабинет. «Вы же составите нам компанию, ваша светлость?» «Джереон», — негромко напомнил он. «И да, почту за честь». Он подал мне руку, чтобы я оперлась на нее, и мы чинно прошествовали к малой столовой. Я только чуть задавала направление, хотя мне показалось, что Джереон неплохо ориентируется в усадьбе. Был здесь раньше? Или они все по типовому проекту строятся? В столовой я официально представила племянников к герцогу, с удовлетворением отмечая, что дети намек поняли и принарядились к обеду. Впрочем, Раймонда Сторы тоже расстарались. несколько разных салатов, в том числе и иномирское оливье с майонезом, соления, маленькие бутерброды с творожным сыром, грибной суп-пюре с сухариками. Вчера утром я выдала пару новых для этого мира рецептов. Основное блюдо, думаю, позже принесут, как и десерт. И едва супом было покончено, как в комнату зашли Тора с Раймондой с подносами в руках. На второе было пюре с нежной свининой, запеченной в духовке, с томатами и майонезом. К чаю на десерт принесли вафельные трубочки с вареной сгущенкой. Уже под ароматный напиток я рассказала герцогу о приемышах и спросила совета, как лучше оформить на них опекунство и можно ли найти все-таки их отца. Герцог уточнил данные отца, имя, фамилию, возраст, приметы, и если с именем и фамилией я подсказала, то вот по поводу внешности я ничего сказать не могла. В этот момент в столовую снова зашла Раймонда с бокалами с молочным желе. «Раймонда, можете позвать Тильду?» — попросила я женщину. Она кивнула, и уже через пять минут к нам прибежала девчонка. Я представила ее герцогу и попросила описать своего отца, а после, похвалив, отправила обедать на кухню. «Насчёт опекунства можете не переживать. В ратуше я зафиксирую, что вы взяли троих городских сирот на воспитание и поисками Филиппа о задачу городскую стражу». Я благодарно кивнула ему и, наконец, доела желе. Душа уже волновалась по поводу того, что творится во внутреннем дворе, и, видимо, Джереон заметил мою рассеянность. Поэтому, поблагодарив за вкусный обед, герцог засобирался во своясе. Завернувшись в платок, вышла провожать его на крыльцо. «Катрин, я заеду в среду также перед обедом», — спросил Джерон, снова пленив мои ладони. Я кивнула, и он поцеловал по очереди мои ладошки, заставив смутиться. Судорожно выдохнула, призывая к порядку сердца, готовое выскочить из груди. Почувствовав легкое поглаживание, высвободила кисти из хватки герцога. «Я слышал, что в пятницу ты будешь на городском совете представлять свои новинки», «Могу за тобой заехать по дороге в город». «Не стоит». Я качнула отрицательно головой. «Мне экипаж мой понадобится. У меня на пятницу запланировано много встреч». «Но на меня же ты сможешь выделить время?» «Конечно. Мне 1 мая нужно с Дель рассчитаться по нескольким распискам, и вы обещали быть свидетелем». Напомнила я с мягкой улыбкой. «Да, конечно» пробормотал он и сокрушенно покачал головой. В твоем обществе я, как влюбленный юнец забываю обо всем. Герцог пытливо взглянул в мои глаза и шагнул ближе. Увернулась и отступила назад. Не надо, Джерон», — попросила я. Не торопите меня пожалуйста. Он кивнул и чуть поклонившись, сбежал по ступенькам вниз. Я наблюдала, как он отвязывает коня, не желая разбираться сейчас в собственном состоянии. Но когда он запрыгнул в седло, все таки крикнула вдогонку. «Джереон, зовите меня Кати!» Встретившись со мной взглядом, он снова кивнул и пришпорил коня. Я же тряхнула головой, отбрасывая ненужные сейчас мысли, и поспешила во двор и почти не удивилась, заметив, как неторопливо все сейчас шевелилось. Спросила Улрику, в чем дело. «Так мы только что пообедали», — ответила она. «Угу, и, судя по всему, не догадались сделать это посменно». Я звонко хлопнула несколько раз в ладоши. «Вижу, что вы уже пообедали и даже отдохнуть успели, а теперь шустро принимаемся за работу. Я за простой платить не собираюсь». Я снова окунулась в круговерть дел. И как ни странно, несмотря на изматывающее занятие по магии, энергия так и бурлила во мне. Но после позднего ужина я уже на чистом упрямстве добралась до спальни. И, кажется, вырубилась еще на подлете головы к подушке. Вторник прошел не менее напряженно. Я еще и обед проконтролировала, чтобы работа не замирала ни на минуту. К среде все уже втянулись в заданный ритм, и работников, пытающихся устроить неплановый перекур, практически не осталось. Поэтому на занятия по магии ушла со спокойной душой и даже успела переодеться в синее бархатное платье к приезду Джераона. Волосы распустила уже сбегая по ступенькам, так как в холле меня дождался Герцог с небольшим букетом роз и коробкой в руках. Думала, что в коробке конфеты, поэтому больше внимания уделила упаковке. Картон но, открыв ее, увидела изысканный шелковый шарфик синего цвета. Прикусила губу, пытаясь вспомнить, как надо поступить согласно правилам этикета, которые в Кати вдалбливались в институте. Но информация оказалась мной глубоко похоронена из-за ненадобности. Вроде такие подарки разрешены между близкими друзьями. Но опять же, в зависимости от стоимости презента. Например, золотые украшения мужчины могут дарить только невестам и женам. «Хоти», — позвал меня Джереон, — о чем задумалась? «Меня пугает ваша щедрость», — пробормотала я и опять наталкивает на нехорошие мысли. «Разве это щедрость?» — удивился он. «Я хотел бы подарить более существенный презент, но изо всех сил заставляю себя сдерживаться». «Спасибо. И за подарок, и за сдержанность». Я улыбнулась и предложила негромко. «Пойдёмте в кабинет». «Постой, Кати, остановил меня мужчина, удержав за ладонь. «Тебе лучше сблизиться со своей стихией. Может, нам в сад пойти?» Я задумалась. Сад был в плачевном состоянии. Уже года два за ним не ухаживали совсем. «А может, лучше в оранжерею?» Джероун кивнул и последовал за мной. Я, пользуясь случаем, оглядела ростки огурцов и других растений. К выходным нужно будет сетку для огурцов натянуть. А к следующим уже и редиска должна поспеть. Заглянула из-за кусты роз. Взошли и ростки лимона, и мандарина. Розы уже начали распускаться, и я, наконец, обратила внимание на окрас лепестков. Сами бутоны были ярко-красными, а вот по краешкам была то ли пыль, то ли блестки. Но откуда? «Да у вас растут мантильские розы», — прокомментировал Джерон, подходя ближе. «Эти полумагические растения обычно не выживают в наших краях. Мама постоянно сокрушается по поводу их привередливости». «А вы сможете доставить ей розу в сохранности?» — спросила я, поддавшись порыву. «Не хочу, чтобы она погибла в пути. Все же я всю зиму старалась их оживить». Джерон кивнул, но в глазах остался вопрос. Моя мама любила заниматься этими розами, а у меня осталось не так много вещей в память о ней. Герцог кивнул и предложил начать занятия. В этот раз он учил меня чувствовать землю, ее структуру и обитателей. Никогда не любила насекомых, но в магическом плане они выглядели как маленькие огоньки жизни. Занятие пронеслось как один миг, но усталость после него была ощутимая. Перед уходом сбегала в подсобку за секатором и отрезала распускающуюся розу. Джереон сразу укутал ее магическим коконом, и мы направились в столовую. В этот раз, во время трапезы, племянники были более разговорчивые. Роланд даже попросил у Джереона прокатиться на его черном красавчике, и герцог не отказал. И уже после пробного заезда Роланда Джереон строго-настрого запретил подходить к коню самостоятельно. Так что сегодня мы провожали Даревилля всем семейством. И да, небольшая досада на это обстоятельство в душе затаилась. Хотелось на прощание перекинуться парой слов без лишних ушей. Но не срослось.